Глава десятая Некоторое время уходит у меня на то, чтобы понять, кто это мог за мной приехать. На такой тачке и с подобным опломбом. Но вопрос «зачем?» волнует гораздо сильнее. Сглатываю слюну и перевожу растерянный взгляд на Сергея. Впрочем, одногруппник выглядит куда более удивленным, чем я. Еще немного, и его подбородок встретится с асфальтом. В его глазах читается такая обида, будто ему до чертиков горестно от того, что его слова в мгновение ока опровергнуты провидением. Что, интересно, он будет обо мне теперь думать? С этой мыслью забираюсь в машину. Затемненные стекла скрывают того, кто вольготно разместился на заднем сиденье Драгонов осмотрел меня уже знакомым тяжелым взглядом, от которого кажется, будто на меня свалилась бетонная стена. Сердце тут же испуганно заходится, как у лисы, попавшей в капкан. Вместо приветствия министр тянется ко мне и срывает мою бейсболку. "Где твой телефон?" интересуется вновь, откинувшись на спинку сиденья изучая мою побитую физиономию. На лбу шишка, на щеке синяк, который я старательно замазывала тональным кремом. И, судя по всему, ему неизвестны такие эмоции, как сострадание или хотя бы жалость. Куда-то делся когда меня нашли коллекторы отца. Безразлично пожимаю плечами. — Павел, купи девушке сотовый после того, как довезешь нас. Министр обращается к своему водителю. Тот коротко кивает. — А с лицом что? — Получаю следующий вопрос. — Шальная пуля. Ухожу от ответа той же фразой, что и с Серегой. Мозг не сразу считывает движение Драгонова, и я даже не успеваю отпрянуть, когда его пальцы смыкаются на моем подбородке. Притягивает к себе ближе, изучая оставленные отцом отметины. Замашки у него совсем не министерские. Не ожидал от чиновника его ранга подобной проворности, ловкости и скорости. Словно не в кабинете сидит, пялись в компьютер, а намыливает шеи недругом в темных переулках. И пальцы у него шершавые, жесткие, ногти коротко подстрижены. Но о маникюре речь не идет. Кто он на самом деле? Министр так близко, что я могу рассмотреть крапинки в зеленых глазах, ощутить его дыхание на щеке и покрыться мурашками. Во рту вдруг стало сухо, непроизвольно облизала губы и тут же поймала, как взгляд министра переместился на мой рот, но буквально на секунду, после чего его хватка стала жестче. Намеренно причиняя боль, надавил на синяк, я дернулась всем телом, тяжело задышала от острого укола боли, напомнившего мне удар отца. На глазах выступили слезы, но я, сцепив зубы, не позволила пролиться ни слезинки «Запомни раз и навсегда, цветочек, в такой манере будешь общаться со своими сосунками». «Откуда, синяк?» цедит сквозь зубы. «Зло. Возникает острое ощущение, что передо мной не просто человек, наделенный властью. Передо мной бандит. Бывший ли? Мужчина, который покупает себе помощниц на невольничьих рынках», Наверняка и сейчас проворачивают грязные делишки. Но как он оказался на такой высокой должности?» Отец пьяный пришел. Отвечаю, чувствуя, как непроизвольно морщится подбородок. От обиды. «До жути хочется, чтобы кто-то обнял и утешил, но маме сейчас о таком не расскажешь, а больше поделиться особо не с кем. Отпускает меня и почему-то кажется, что ему в некоторой степени даже нравится мой ответ. Он его удовлетворил». Твоя работа будет связана с общением с людьми, и мне нужно, чтобы твое красивое личико было в форме. Еще раз увижу на тебе синяк, у твоей семейки возникнут проблемы. Сообщает мне так, словно я могу что-то сделать с дурными наклонностями отца. И как вы себе это представляете? Злюсь, ершусь, выпуская колючки. Что я могу сделать против кулака отца? В глазах Драгонова такая мгла, такое безразличие, что становится не по себе. Хочется тут же вернуть свои слова обратно, замолчать и согласно кивать. «Не можешь ты? Смогу я!» Уголок сомкнутых губ немного приподнимается, и я не могу понять, это угроза? Что он может сделать с моим отцом? и Я поняла. Вру. Через пару минут замечаю, что автомобиль заезжает на подземную парковку старинного здания, расположенного в самом центре города, кирпичного, красивого. Изумленно разглядываю дорогие припаркованные автомобили. Джип-министра занимает одно из мест. Водитель открывает дверь сначала для Драгонова, затем для меня. Идем. Не сразу соображаю, что он обращается ко мне. Послушно следую за ним, потому что мне ничего больше не остается. Драгонов прикладывает красную карточку к панели возле лифта. Блестящие металлические створки расходятся в стороны, и мы проходим в его зеркальное нутро куда ни глянь я и дракон он нависает надо мной белая рубашка министра красиво смотрится на загорелой золотистой коже светлые волосы убраны назад недовольно замечаю с каким жадным интересом рассматриваю мужчину и опускаю глаза в тот же миг как встречаюсь с его внимательным взглядом а ведь он отлично осведомлен о том какое впечатление производит на окружающих лифт останавливается на нужном драконом этаже Нас встречает размалеванная девица. «Господин Рагонов, вы сегодня в компании?» Улыбается она своими бордовыми губищами. «Вам комнату как всегда?»